Печаль Дан Ливи, «Чудовищная блажь Бальтазара Би» Английский «The beastly attitudes of Бальтазар Би» Когда нам грустно, нас с неотдалимой силой влечет к книжным полкам, и мы тянемся за книгой Дан Ливи, «Чудовищная блажь Бальтазара Би». Роман пропитан печалью, каждый в своей странице он внушает нам, что мир наполнен грустью и тоской, и это служит утешением. Американец ирландского происхождения Дэн Ливи роняет местоимения и глаголы, подобно тому, как меланхолия, стоит унынию пробраться вам в сердце и захлопнуть за собой дверь, роняет маску фальшивого веселья. Он ставит вопросы, пренебрегая вопросительными знаками, и передаёт нюансы световой палитры тончайшими штрихами. Этим вечером на Париж опустилась бодрящая зелёная тьма. Если вам грустно, погрузитесь в тёплый и мягкий юмор этого романа. Он вернет вас в бездонную печаль, из которой у вас будет один выход наверх. Бальтазар, застенчивый, утончённый юноша, родился в богатой семье в особняке на авеню Фош. В Париже его жизнь это цепь несчастий и утрат. Отец Бальтазара умер, оставив сына на попечение неродивой матери. Бальтазар, унаследовавший от отца несметное богатство, привязывается к щекастой улыбчивой нянюшке и дяде Эдуарду, чокнутому воздухоплавателю и авантюристу. Тот поощряет племянника россказнями о том, как он чудом спасся от медведей, а однажды, выпуская газы из кишечника, наполнил воздушный шар и пролетел над шестнадцатым округом. В беленьких носочках, в туфлях с пряжками, Бальтазар приезжает в ужасную английскую школу-интернат, где мальчики по утрам ежатся от холода. Его любимую игрушку, плюшевого голубого слона Тилли, Рвут в клочья прямо у него на глазах. Спасение приходит в виде ржеволосого Бифи, в котором Бальтазар находит единственного друга. Бифи зашивает слона, а в утешении рассказывает новому приятелю, что на завтрак им дают бутерброды с маргарином и белковой пастой, что ученики подсыпают учителям в кофе соль и при первой удобной возможности мстят им лаком. прочими способами. Но вскоре Бифи исключают из школы, и Больтазар вновь остаётся один. В книге много забавных сцен. Чего стоят одни советы дяди Эдуарда, который учит племянника жизни: будь беззаботным на бульваре, весёлым в кафе, метко стреляй на охоте, каждый день вставляй в петличку свежий цветок, а по утрам сидя на унитазе Издавай львиный рык. Держите этот роман на видном месте и перечитывайте его каждый раз, когда вас будет одолевать грусть. Вместе с его автором вы придёте к пониманию, что печаль чувство мучительное, но сладостное, а иногда и комичное.